Конец жизни Если в военном плане в последние годы жизни Петра были сплошные виктории, то в семейной жизни сплошные конфузии. Возведенная им в сан императрицы Екатерина увлеклась молодым и Пригожим камергером Вильлемом Монсом, младшим братом бывшей фаворитки Петра. Увлеклась не на шутку и была увлечена в прелюбодеянии. Молодому красавцу отрубили голову и в банке со спиртом поставили у изголовья царственной любовницы, которая, впрочем, проявила завидное хладнокровие и даже сумела добиться у супруга частичного прощения. Хотя Петр и был холоден с сердечным другом Катеринушкой до конца жизни. И с дочерями, точнее с их замужеством, все не ладилось. Попытка сосватать красавицу Елизавету французскому королю была немедленно отвергнута Версалем, назвавшим принцессу незаконно рожденной. Анна же была обручена с герцогом Галштинским, ничего из себя не представлявшим, но имевшим законные права на шведскую корону, поскольку приходился племянником королю Карлу. Заветной мечтой Петра было сделать Анну российской императрицей и шведской королевой, Наверное, потому-то уже в вагоне он и написал «Оставьте все» и прервался. Без него галштинец короны бы не получил, а его время неумолимо заканчивалось. Кстати, погубило Петра в прямом смысле слова его любимое детище. Согласно одной из версий, император смертельно простудился, когда спасал из ледяной Невской воды матросов во время очередного крупного наводнения. Город отплатил своему отцу черной неблагодарностью. А проживи, Петр, еще лет пять, кто знает, какой бы стала Россия. Но у истории нет сослагательного наклонения.